Глава вторая «Удивительно, что город разрушен, хотя марсиан, по-видимому, много», — заметил Блейк. «Давай сядем тут, Тед». «Вероятно, марсиане не опасны. Вполне возможно, у них есть другие города, новые». «Хм, думаю, так и есть». «Но я не хотел бы, чтобы кто-нибудь из этих парней столкнулся со мной». «Они должны весить очень много, даже здесь» а на земле уж точно не меньше тысяч фунтов. Я сяду на этой площади, держи наготове пистолет, спускаемся. Корабль зарылся посадочными опорами в глубокий песок на площади разрушенного города, подняв клубы пыли. Полсотни жителей города неторопливо направились к нему. Впереди шел марсианин с морщинистым лицом и редкими седыми волосами. «Фалшт!» — сказал он, быстро оглядев человека, показавшегося из люка, и вытянул руки в стороны ладонями вверх. «Друзья!» — вторил ему Тед, повторив жест аборигена. «Я Пентон». «Фастон, ну что?» — сказал марсианин, указав на себя, а потом указал на землянина. «Пеншон!» «Он произносит звуки, как бывший солдат», — раздался тихий голос Блейка. «Беззубый солдат на пенсии. Ну как, все в порядке?» «Думаю, да. Во всяком случае, ты можешь оставить свой пост». Выключи главный двигатель, вспомогательный старт «Б» и закрой отсеки. Запри командные пункты и выходи. Не забудь взять пистолеты, ионный лучевой. И хорошенько задрай люки. Ладно. Блейк сделав все быстро и умело, через считанные минуты уже отключил аппаратуру в двигательном отсеке. Потом он быстро направился к люку и остановился как вкопанный. Пентон лежал на спине, а старый марсианин, склонившись над ним, сжимал шею астронавта длинными сильными пальцами. Голова Пентона болталась из стороны в сторону, как отрезанные. Блейк зарычал и выскочил из люка на ходу, выхватывая пистолет из кобуры. Он прыгнул и налетел на марсианина, недооценив слабую гравитацию Марса. Вскочив на ноги, он повернулся к своему другу, но в это время другой марсианин сделал ему подножку и опрокинул, навалившись на него всем своим весом. Блейк вывернулся. Он, легкий и маленький, оказался более сильным, чем марсианин, привыкший к слабой гравитации. Быстро рожав хватку противника, Блейк бросился вперед и прорвался сквозь окруживших его шестерых или семерых марсиан. Резкий оклик Пентона заставил его замереть. Пентон сидел на земле и медленно качался взад-вперед, сжав руками голову. «О, Господи, они умеют это делать. Что же теперь будет?» «Тед, ты в порядке?» «Я что-то сказал?» – удрученно поинтересовался Пентон. «Этот старый стервятник уже проник ко мне в мозг и вложил в него новую информацию. Гипнотическое обучение. Полное универсальное образование за 30 секунд. И все это с помощью гипноза». У них отличная образовательная система. Боже, огради нас от этого. «Штан то и что, Тиола мэл?» – любезно спросил старый марсианин. «И что, псот, лонтан, тимал?» – простонал Пентон. «Хуже всего то, что это сработало. Теперь я знаю язык так же хорошо, как английский». Вдруг он усмехнулся и, указав на Блейка, сказал. «Блейк, кома, фасту, псот». На морщинистом лице марсианина появилась детская улыбка. Блейк невольно бросил косой взгляд на приятеля. «Мне не нравится лицо этого парня», — он замолчал и, словно закипнотизированный, подошел к старому марсианину. Его глаза были пустые, а походка напоминала движение ожившего манекена. Когда он лег на песок, длинные гибкие пальцы марсианина сомкнулись на его шее. Блейк почувствовал, как они поглаживают его позвоночнику основания черепа. Пентон кисло улыбнулся. — Так тебе не понравилось его лицо? Подожди, посмотрим, как тебе понравится его система. Марсианин выпрямился. Блейк медленно сел. Его голова качалась из стороны в сторону. Он осторожно ощупал ее и, уперев локти в колени, бережно обхватил руками. Не надо было мне учить этот проклятый язык, наконец пробормотал он. Изучение языка всегда вызывает у меня головную боль. Блейк с неприязнью посмотрел на марсианина. Теперь, похоже, пора и познакомиться. Вы из третьей планеты, вежливо объявил марсианин. Пентон удивленно взглянул на него, он резко встал и пошатнулся, едва удержавшись на ногах. Вставай осторожно, Блейк. Советую, для твоей же пользы. Затем он снова повернулся к марсианину. «Да, но как вы узнали?» «Мой прапрадед перед смертью рассказал мне о полете на третью планету. Он был одним из тех, кто вернулся». «Вернулся? Разве марсиане бывали на Земле?» – изумился Блейк. «Я догадывался об этом», – заметил Пентон. На Земле остались следы пребывания инопланетян. «Много лет тому назад наши люди хотели основать там колонии. Безуспешно. Они умирали от легочных болезней. На землю они полетели в основном из-за того, что хотели скрыться от Ташол. Но Ташол и там легко превращались в местных обитателей и процветали. Поэтому нашим людям пришлось вернуться назад. Мы строили много кораблей в надежде, что если мы не сможем летать туда, то Ташол смогут и, может, даже решат туда переселиться. Но им не понравилась земля, он сокращенно покучал головой. «Отошел». «Так вы их называете», — протянул Блейк. «Это паразиты?» «Раньше они были паразитами, теперь уже нет». «Они больше вас не беспокоят?» — спросил Пентон. «Нет», — просто ответил старый марсианин. «Мы к ним привыкли. Вы их, скорее всего, уже встречали. Они с легкостью принимают любой облик». «Как вы отличаете их от тварей и от создания вещей, облик которых они принимают?» — сурово спросил Пентон. Мне необходимо это знать. — Они не досаждают нам с тех пор, как мы перестали их отличать, — вздохнул Лошту. — В этом больше нет необходимости. — Понимаю. Но все же, как вы распознаете их? Вы делаете это, читая мысли? — Нет, мы вообще не пытаемся их распознавать. Пентон некоторое время задумчиво смотрел на Лошту. Блейк осторожно поднялся и подошел к Пентону, который размышлял над тем, что сказал старый марсианин. «Хм, я полагаю, это единственный выход», — наконец проговорил Пентон. «Хотя я склонен думать, что это очень затрудняет деловые и социальные отношения. Как можно жить, не зная точно, твоя это жена или хорошая ее копия». «Да, но мы живем так уже много лет», — ответил Лоштон. «Вот почему наши люди хотели лететь на Землю. Но позже они обнаружили, что командирами трех кораблей были Ташол и вернулись на Марс» где они могли жить по-прежнему, не обращая на них внимания. Пентон обдумал услышанное, глядя на толпу марсиан, собравшуюся вокруг, а затем спросил. «Ташол разумные существа?» Лошту покачал головой. «Я не считаю их разумными. Они в совершенстве воспроизводят все до мельчайших подробностей. Ташол подражает нам во всем. Они посещают наши школы и таким образом узнают то, что знаем мы» но они никогда ничего сами не создают. «Что явилось причиной такого потрясающего упадка вашей цивилизации?» «Тошел?» – марсианин кивнул. «Мы нарочно решили забыть, как делаются космические корабли и строятся большие города. Мы надеялись, что этим и обескуражем тошел, и они покинут нас. Но они забыли все вместе с нами, так что наша хитрость не удалась, как и все остальные попытки избавиться от них». «Господи боже!» — вздохнул Блейк. «Заклинаю вас девятью и планетами! Как вы можете жить с такими соседями?» Лошту пристально посмотрел на Блейка. «Десятью!» — поправил он. «Планет десять!» «Вы можете увидеть десятую, только когда окажетесь по ту сторону Юпитера. Наши люди открыли десятую планету с Плутона!» Блейк тупо усталился на него. «Но почему вы их терпите?» С такой цивилизацией, как у вас, я уверен, вы могли бы найти способ от них избавиться. Мы пытались. Мы уничтожили всех тошол. Некоторые из них помогали нам, и мы думали, что они наши люди. Это произошло потому, что один очень мудрый философ, который все же был большим дураком, подчитал, какое количество тошол может на нас паразитировать. Естественно, мы ухватились за этот подсчет. 31% из нас Тошел. «Ты имеешь в виду, что и среди тех, кто стоит здесь, есть тошол?» Оглядевшись, спросил Блейк. Лошадь кивнул. «Да. Вначале они воспроизводились очень медленно, в форме существ, которые во многом были похожи на нас и размножались так, как делаем это мы. Но затем, после обучения в наших лабораториях, они научились имитировать омек. Сейчас они просто делятся. Один большой тошол распадается на несколько маленьких, а каждый маленький отошел съедает одного нашего ребенка, занимая его место. Таким образом, мы не знаем, кто есть кто. Это постоянно мучает нас Лошту сокрушенно покачал головой. Блейк почувствовал, как холодные мурашки пробежали у него по спине. Рот его открылся от удивления. «Боже», – простонал он, – «почему же вы ничего не делаете?» «Если мы будем убивать тех, кого мы подозреваем, то можем по ошибке убить собственных детей, а если мы ничего не предпринимаем, то верим, что это наш ребенок. В конце концов, нам удобно в это верить. Если имитация настолько совершенна, то не все ли равно?» «Пентон», — неожиданно заговорил Блейк, — «три месяца уже прошли. Давай вернемся на землю побыстрее». Пентон посмотрел на приятеля. «Я уже давно хочу вернуться». Только вот я подумал, ведь рано или поздно другие люди появятся здесь, и кто-нибудь нечаянно возьмет одного из этих-то на землю, думая, что это его лучший друг. Нет, я лучше убью своего собственного ребенка, чем буду жить с одним из них. Впрочем, я не сделаю ни того, ни другого. Они так же быстро воспроизводятся, как едят. А если они едят, как амёбы. Господи, помоги нам. Если ты поместишь Ташола на необитаемый остров, он превратится в рыбу и уплывет оттуда. Если ты посадишь его в тюрьму, он обратится в змею и уползет дренажную трубу. Если ты забросишь его в пустыню, он превратится в кактус и станет совсем как настоящий. Благодарю покорно. Я не подумал об этом. Что мы можем предпринять? «Все, что я могу придумать, это принять все меры предосторожности, чтобы не прихватить их с собой, а потом прилететь сюда снова с известными и непредвзятыми мыслящими зоологами и биологами, чтобы они исследовали это явление. Порой эволюция создает удивительных существ, но это самые причудливые твари, каких можно вообразить». «Я все еще не могу в это поверить», — хмурясь проворчал Блейк. «Единственное, что я хорошо усвоил, так это то, что у меня раскалывается голова». «Это реально и вполне логично», – задумчиво продолжал Пентон. «Земля превратится в ад, если тошел, когда-нибудь туда доберутся. Эволюция всегда старалась создать животных, которые могут выжить в любых условиях, и действительно выживает самые приспособленный. Протоплазма – основа всякой жидкости». По сути, она одинакова в любом живом организме, растении, животном, человеке и амебе. Протоплазма легко приобретает разные формы, от костных клеток до нейронов мозга. Вот где корень проблемы. Пользуясь знаниями, которые ложь вложил в меня, я пришел к заключению, что первый тошел хорошо имитировали только внешность. Разрезав такую тварь, можно было убедиться, что внутренние органы у них отсутствуют. Сейчас они полностью имитируют как внешнее, так и внутреннее строение аборигенов. Они проникли в медицинский колледж марсиан и теперь знают, как стать полными их подобиями. Что же, очень хорошо. Они знают нас мало. Может быть, с помощью рентгеновского облучения мы смогли бы выявить наших двойников, предположил Блейк. Нет, это исключено. Если мы знаем, как мы устроены, они прочтут это в наших мыслях, ведь это приспосабливающаяся протоплазма. Только представь себе, он не погибнет даже в африканских джунглях, потому что, когда из зарослей выйдет лев, то шел превратится в львицу, а когда появится слон, он станет беспомощным слоненком. Если его укусит змея, эта чертова штука превратится во что-нибудь, что, что нечувствительно к змеиному яду. Интересно где у него находится такой превосходный мозг, которым он, очевидно, обладает. «Хорошо, давай узнаем у Лошту, как нам это проверить, не тошел ли один из нас?»